Глава 4. Платиновая девушка приходит в себя. Колоссальная мощь обрушилась на печать, и это начало отрезкаться. Девушка очнулась. Почему? Голова отказывалась работать, мысли были густыми и тягучими, словно патока. Даже простое почему потребовало массу сил, которых и так не хватало. Она попыталась открыть глаза и не смогла. Веки будто бы налились венцом. Сознание то и дело норовило погрузиться обратно во тьму, но девушка отчаянно сопротивлялась. «Нет, нельзя сдаваться!» — уговаривала она себя, и эта навязчивая мысль помогала ей остаться на поверхности. «Надо подняться!» Прошло очень много времени, прежде чем она сумела распахнуть веки. Перед ней расстилался странный бесцветный мир, как и сна. Девушка находилась в самом центре этого мира и сидела на небольшом кресле, стоящем в окружении семи тронов. В этом измерении могли находиться только архидемоны. Дейл! прошептала девушка. Все как в тумане! Где я? Сонное состояние и необычное окружение сбивали ее с толку. Глаза хотели смежиться, но девушка удержала их открытыми. Дейл, где ты? В полозабытии проронила она, и это имя ворвалось в сознание глотком свежего воздуха. Это имя человека, самого дорогого, самого любимого, Кого я хотела защитить любой ценой? Почему? Я?» Воспоминания неохотно выныривали из тьмы и бусинами нанизывались на нить прошлого. Постепенно девушка восстановила цепь событий и вспомнила, как ее зовут, каким именем называл ее любимой. «Законные архидемоны стерли меня из реальности. Я добровольно покорилась их воле, поэтому печать получилась особенно мощной. Не думала, что когда-нибудь очнусь снова. Но вот я пришла в себя. Почему?» Задала себе вопрос Латина. Взгляд упал на трон, стоящий прямо перед ее собственным. И все мысли замерли. Латина уже видела его прямо перед запечатыванием и хорошо запомнила сухое дерево, обивающее спинку. Сейчас это дерево было расколото так, словно кто-то очень сильный и жестокий, без всякой жилости вогнал в него топор. По спине побежали мурашки. «Что?» Раздражающе медленно, казалось, тело принадлежит не ей, а кому-то другому. Она поднялась на ноги и повернулась. Там ее тоже ждало страшное. От стопки толстых книг на соседнем троне остались лишь жалкие клочки, куски вырванных страниц и подпалённые обложки. Гигантский меч был аккуратно и ровно разрублен пополам. Увидев покоящуюся на сиденье рукоять, Латина почему-то вздрогнула. «Сколько я спала? Что случилось? Откуда все эти разрушения? И кто способен на такое?» Встревоженно подумала она, а потом ответ сам пришел на ум. Дейл, это мог сделать только он. Что же делать? Тяжелая, после пленения голова снова подвела ее. Мысли утекали, как вода из прохудившегося ведра, не задерживаясь и не образуя стройные логические цепочки. Что делать? Что делать? В смятении она еще раз осмотрела троны. Владельцы 4, 5 и 6 спали, но около седьмого по-прежнему рейл. Пусть здесь не было ветра, флаг со свирепым драконом. На следующем, первом, тоже стоял скипетр, символ монарха. Он ни капельки не изменился за прошедшее время. Царапины изгибы и изгибы слома не обезобразили идеально ровную поверхность. Хризас безопасности. Выдохнула Латина, а потом снова запаниковала. «Что же делать? Дейл и Хризас!» Девушка не хотела, чтобы они сошлись в бою. Она любила обоих но по-разному и не могла сравнивать их. «Как же быть? Я должна уберечь их. Должна!» Ответа не было, но Латина продолжала отчаянно искать его, продираясь сквозь окутывающие сознание туман. Она не могла допустить, чтобы Дейл Ординион навредил первому архидемону. «Надо выбраться отсюда!» С трудом подняв голову, девушка посмотрела на мясное небо. «Я должна как-то остановить Дейла!» Латина до сих пор не осознавала своих способностей, Она не искала могущества архидемона и не стремилась к нему. Ей нужна была лишь возможность создавать слуг, чтобы исполнить свое заветное желание. Боги вняли ее мольбам, а Дейл согласился стать даймоном и обрести долголетие, больше в она и желать не могла. Девушка даже подумывала забыть о Троне, точке доступа к части мирового архива и обращаться к нему только в случае крайней нужды, растянув процесс обучения на десятки, а то и сотни лет. Но судьба рассудила иначе, Стремительный вихрь событий втянул Латину, закружил и стер из реальности. Впрочем, кое-что девушка все-таки умела, а именно свободно управлять силой архидемона, ощущавшейся несколько иначе, чем ее собственная. Благодаря искуснейшему контролю магии она медленно, капля по капле, высаживала ее и собирала. Все происходило интуитивно, для осознанных действий Латина была слишком слаба. Накопив достаточно энергии архидемона, девушка направила практически всю на печать, И, почувствовав треск воображаемых оков, устремилась к поверхности. Латина вернулась в реальность, но не смогла ни открыть глаза, ни вообще пошевелиться. На нее как будто навалилась целая гора. Вдохнуть полной грудью тоже не получалось. Сознание заволакивало мутной пеленой, но девушка стойко приказывала себе держаться. «Я должна защитить!» «Дейл!» «Хризас!» «Надо идти к ним!» Однако тело не повиновалось. В глубине носа защипала, глазам стало горячо, по щекам покатились соленые капли. «Но почему я такая беспомощная? Горестно подумала латина. Она лежала и плакала, а потом внезапно почувствовала, как что-то мягкое вытерло ей слезы. От удивления она сумела приоткрыть глаза и увидела серость. Пахнуло солнцем. Винт! Гав! Услышав знакомые Элои, Латина вновь заплакала. Верный волчонок принялся слизывать слезы. Винт, где? Где Дейл? Его нет! Почему? Когда он вернется? Не знаю, нет давно. Не знает никто! От ответил Винт. Вот как! И что теперь делать? Дейл, почему? Снова задумалась Латина. Его не найти, а значит и не остановить. Ее охватила паника, мало того, что девушка очень смутно понимала, где находится. Она страшно растерялась и не представляла, как лучше поступить. Наконец, она собрала последние крохи здравомыслия и решила. «Я не знаю, где Тейл, но знаю, где Хризас». «Хризас», — выдавила она. «Гав? Винт, прошу. Отнеси меня в Василио. Там Хризас. Гав? В Василио», — повторила Латина, зарылась лицом в шерсть Винда и отключилась. Если бы кто-нибудь из людей в зале таверны услышал ее сейчас, то сразу предложил бы вариант получше. Да и сама Латина нашла бы более подходящий выход, будь она в здравом уме, но, увы, ее слова дошли лишь до волчонка и одного черноволосого мальчугана. После того, как Латина исчезла, Винт ни разу не покинул таверну. Он присматривал за Тео. Сыну Кеннета и Риты как раз исполнилось пять лет, самый возраст озорства, и каждый день обходил свою территорию. Волчонку не нравилось, когда его считали обыкновенным пушистым псом, неспособным даже защитить свои владения. А Теодора любила Латина, и если бы с ним что-то случилось, она очень сильно расстроилась бы. В этот день Винт, как и всегда, милости выиграл Тео на заднем дворе лота и заодно охранял его. В последнее время взрослые постоянно находились на нервах и норовили завязать драку. Волчонок считал, что все дело в отсутствии Латины, которая умела приносить покой одним своим присутствием, но на самом деле вина лежала на злобных архидемонах. В мире с каждым днем становилось неспокойней, и это пагубно сказывалось на общественном порядке в Кроице, стража не успевала разбираться со смутьянами. Однако Кенет с Ритой не особенно беспокоились за сына, всецело доверяя Винду, пусть и маленькому, но и мифическому зверю. Когти, колокея и магия помогли бы ему без особого труда отбиться даже от начинающих авантюристов, не говоря уже о простых хулиганах». Волчонку ничего не говорили, даже когда он не сильно, однако весьма ощутимо прикусывал Теодора. Все привыкли к такому. Посреди игры винт внезапно почувствовал запах латины, идущий из чердака. Сперва он удивился, но не стал придавать этому особого значения, и легкой трусцей побежал на чердак. Для него куда важнее был сам факт появления девушки, чем вызвавший его причины. Не зря волчонка часто называли равным. Брошенный Тео рассердился и поспешил следом, намереваясь высказать Винду пару ласковых, но взлетев на чердак, он увидел Латину и замер. Первым желанием было немедленно подскочить к сестренке, обнять её и спросить, где она была. Но потом мальчик заметил, как ей плохо, и благоразумно передумал. Став старшим братом, он научился сдерживать чувства и терпеть, а еще он был очень ответственным и всегда возвращал Латине любовь и ласку, которыми она его окружала. Сестренка плачет. Ей больно!» Я должен помочь ей и сделать все, что она просит. Твердо решил он и кивнул своим мыслям. Гав! Ви? Я знаю, родина сестренки вон там. Теодор махнул рукой на юг. Но как же нам доставить ее туда? Винт коротко гавкнул и подошел к окну, выходящему на нужную сторону. Тео распахнул его, волчонок высунул морду наружу, принюхался, затем прикрыл глаза и немного постоял так. Ви? Ясно. Там! бросил Винт и кивнул: Ты понесешь сестренку на себе? Гав! Теодор перетащил латину на спину волка и очень хорошо справился с этой нелегкой для пятилетнего мальчика задачей. Подумал, подошел к одному из шкафов в углу, достал веревку и привязал девушку к винду, подражая маме, которая часто носила маленькую эмму на себе. Если вдруг сестренка упадет, будет очень плохо! рассудил он, довольно рассматривая результат своей работы. Ви! Ты сможешь вылезти из окна? Нет. Так. Если я хочу помочь сестренке, нас не должны поймать взрослые. Они всегда рушат веселье. Закопали яму на заднем дворе, а ведь мы с вес только рыли ее. Мешает она им, понимаете ли. А еще они выбросили мою коллекцию гладеньких камушков. С чего-то взяли, что это мусор. Они ничего не понимают. Винт, я пойду первым. Гав, если никого не будет, я дам сигнал. Теодор, крадучись, спустился на первый этаж, осмотрелся, проверил кухню, где обычно стряпал кинет. Горизонт был чист, мальчик махнул в винду, и они вместе выскользнули наружу. Благодаря весьма суровым играм с мифическим зверем, пятилетний Тео научился вести себя как настоящий разведчик. На заднем дворе вен широко распахнул крылья, несколько раз замахнул ими для пробы, сначала легко, потом сильней. На этот раз Латина не поддерживала его магией, поэтому перелет обещал быть трудным. «Я справлюсь!» — с присущей ему беспечностью подумал волчонок. «Отдохну пару раз и доберусь до места!» Проговорив заклинание элемента воздуха, характерного для всех детей неба, Винт окутал себя барьером и взмыл в небо. Пару раз он провалился в воздушные ямы, но быстро выправился. «Хорошей дороги!» — закричал Тео, размахивая руками. Сделав над ним круг почета, Винту улетел на юг. К этому моменту Кеннет убрался в зале, вернулся на кухню и заметил сына, который смотрел вслед другу. «Тео, что ты тут делаешь?» «Провожаю Ви!» «Винда? Он куда-то отправился?» Сын Сел так, будто справился с какой-то непростой задачей, но Кеннет, конечно, ни о чем не догадался. Вот так платиновая девушка, которую за всех сил искали взрослые, с помощью мальчика и волчонка отправилась в Василио.